Часть четвертая. Быть человеком. Глава первая. Альена сердито косилась на меня, шагая по дороге. «И, Зергиль, тебе обязательно надо было шутить над ангелом». «А че он обвинял меня в том, что я его обманул? А разве он не прав?» он «Прав. А кто ему дал право быть правым в споре со мной?» Альена закатила глаза. Ты невыносимый вообще, хватит болтать, мы зачем на земле находимся, надеюсь, не забыл? Я болтаю? Нет, это мне нравится. Сама пилит меня всю дорогу из-за невиннейшей шутки, оказывается, это я болтаю. Я покосился за спину, хвоста, увы, там не было. Надо же, всего-то несколько часов он у меня был, а я так уже привык. И почему хвосты не выдаются сразу после рождения? Нет же, жди совершеннолетия. А если я им получу многих так называемых совершеннолетних орудую, в частности, моего братца, нет справедливости на свете? Я заметил, что Альена так же, как и я, изредка косила себе за спину. Пыталась расправить отсутствующие крылья, шевелила плечами. Потом морщилась. «Блин!» и скоро мы так подойдем к дому художника. Тоже мне ангел не мог поближе доставить. Видать, так и не простил мне шутки. А я всего-то временно превратил его крылья в хвост. Понятно, что это была иллюзия. Над крыльями ангелов я совершенно не невластен. Вот он удивился, когда Альена вернула ему хвост. Впрочем, Альена удивилась не меньше. Еле успел убежать от обоих. Даже сейчас Альена все еще бурчала по поводу моих дурацких шуток, ну и пусть бурчит. Зато отвлеклась от самобичевания, а кто бы еще меня бы отвлек. Впрочем, совершенно не в моем характере было переживать по поводу уже произошедшего, этого ведь не изменишь, значит, надо думать о будущем, а не о прошлом. У Альена же, видно, не было такого богатого опыта. Наступление на грабли, как у меня, ничего, привыкнет». «Наконец-то!» — Альена вздохнула и прямо сквозь забор прошла на участок. Огляделась, прикрыла глаза и что-то зашептала. Потом махнула мне, «Можешь заходить!» Я последовал совету и тоже вошел в дом. Здесь никого не было. Мы переглянулись. «Этого и следовало ожидать», — вздохнул я. «Скорая ведь увезла не нашего и тела Федора Ивановича, а с ним наверняка уехали его сослуживцы. Художник же, наверное, поехал с ними». «И что нам делать?» — поинтересовалась Альена. Тут скрипнула дверь, и в щели показалась любопытная мордочка котенка. Он обнюхал воздух и фыркнул. Видеть нас он не мог, но вот учуял. «Кошки!» Никогда не любил их за подобную чувствительность. Альена же, моментально сбросив морок, подобрала котенка и прижала к себе. Тот сразу замурлыкал, блаженно прикрыв глаза и подставив грудку. «Вот бестолковое животное!» – буркнул я. «Хозяин в беде, а ему хоть бы что!» «Ну, он же маленький, еще глупый!» – заступилась за котенка Альена. «Лучше скажи, что делать?» «А что мы можем делать? Ждать, конечно, а Алешу нам найти нетрудно, но что дальше? Вмешаться-то же мы не можем». «Не можем», вздохнула Лена, «только через людей». «Вот и будем ждать этих людей, а пока отдохнем». Я плюхнулся на диван и отвернулся к стенке. «Кстати, и тебе советую отдохнуть. Боюсь, что вскоре нам станет не до отдыха». «Да не могу я! Как подумаю о Алёше, каково ему там у этих бандюк?» «Ну, от того, что ты доведёшь себя до изнеможения, легче ему не станет, так что лучше отдохни. Этим ты ему поможешь, ибо отдохнув, станешь лучше работать по его спасению». Альена вынуждена была согласно кивнуть. Она подошла ко второму диванчику, аккуратно разулась и легла, положив рядом котёнка. Тот недовольно завозился, потом уткнулся носом в лицо девочки и снова замурлыкал. Лена машинально погладила котенка, слегка отодвинув его от себя и закрыла глаза. Я довольно кивнул. Вот и отлично. Нам действительно стоит отдохнуть. Не знаю, сколько мы спали, только разбудил нас ярко вспыхнувший свет в комнате. Свет? Мы прибыли днем. Значит, уже вечер? Я помыргал, привыкая к яркому свету, и недовольно оглянулся. На пороге стоял Миша, друг и бывший командир Федора Ивановича. Он замер на пороге и с некоторой оторопью глядел то на меня, то на Альену. «Опа! А я и не знал, что у художника дети есть!» «Какие дети?» – услышал я голос Григория Ивановича. Через мгновение он тоже вошел в комнату и уставился на нас. «А, это вы?» – несколько кисло буркнул он. «А я уж надеялся, что вы больше не появитесь, довольны тем, что случилось». «Зачем вы так?» – тихо спросила Альена, вдруг быстро заморгавшая. Григорий Иванович провел рукой по лицу. «Прости», – устало буркнул он, – «я не хотел тебя обидеть, а вот твой дружок...» «Он тоже тут ни при чем!» – яростно выпалила Альена, гневно уставившись на художника. «Он все время со мной был, и вы, вы совершенно ничего не знаете!» От этого возмущенного крика Григорий Иванович даже попятился. «Конечно, она его выгораживает!» – сердито заметил вошедший ксифон. На него Михаил уставился, как на привидение. Ксифон молча прошел мимо него, потом не выдержал, обернулся и показал язык. «Не думаю, что бывший командир разведки привык к подобному отношению к себе». Он молча протянул руку и ухватил Ксифона за ухо. Тот резко рванул от испуга, едва не оторвал сам себе ухо. «Ну ты!» — начал было он. «Заглохни!» — тихо велел я ему. Ксифон хотел что-то сказать еще и мне, но, наткнувшись на мой взгляд, затих, только испуганно отпрянул. «Ты вообще чокнулся с этой своей ангелесой!» Я не стал переспрашивать, что подразумевал Ксифон, только наградил его хмурым взглядом. Потом повернулся к художнику. «Ну что ж, замечательно. Какие ваши дальнейшие шаги?» — Эзергиль! — Альена покачала головой. — Не надо этого! — Тогда прошу тебя! — несколько раздраженно заметил я. — Иначе я сейчас такого наговорю! Миша только глазами хлопал, переводя взгляд с меня на Альену и Ксифона. — Кто они такие? — поинтересовался он. Я молча достал свой блокнот. «Михаил Леонидович Малов, майор в отставке, участвовал в войне в Афганистане, потом в Чечне, был уволен из рядов вооруженных сил за, как тут написано, несколько жесткие действия по отношению к мирным гражданам. Как я понимаю, ваши оправдания, что эти мирные граждане стреляли в ваших солдат, в расчет не принимались, поскольку доказательством были только ваши слова. Кстати, могу вам сказать, что... Что из тех людей только двое стреляли остальные, оказались там случайно. Да кто ты такой? «Неважно», — вмешалась Альена. Вы помните последнюю просьбу фёдора? Что из-за спины своего бывшего командира появился еще один персонаж. Отец фёдор кажется называл его владимиром. но откуда вы это знаете? «Эти все знают», – буркнул художник. Альена молча подошла к нему и протянула котенка. «Вы хотите помочь мальчику?» «Мальчику? Да, но вы...» «Мы тоже совершаем ошибки. Что вы, люди, не думали?» «Люди?» – кажется, Михаил Леонидович окончательно запутался. «Да кто вы такие?» «Мы?» – опять вмешался я. «Скажу, не поверите!» «Пусть он скажет». «Кто он?» – поинтересовался Володя. «Он!» – я кивнул Альене. «Ты думаешь?» – несколько неуверенно поинтересовалась она. «Думаю. А то сейчас до второго пришествия будем обсуждать, кто мы такие». Я поднялся с кровати и поправил одежду. Потом кивнул Альене. «Начинай! Он не по нашему ведомству!» Альена вздохнула. Закрыла глаза и медленно подняла правую руку. Из раскрытой ладони заструился свет. Все невольно отвернулись, однако свет постепенно смягчился, образовав на стене световое пятно. На этом пятне вдруг медленно появилась фигура человека. Сначала только контуры, но постепенно фигура приобретала объемность. «Федор!» Попятился Михаил Леонидович. Володя тоже отпрянул. И только Григорий Иванович остался стоять, хотя побледнел. Фигура же тем временем окончательно материализовалась. И хотя на фоне света, исходящего от стены, ее трудно было разглядеть, никаких сомнений не было в том, что это был именно Федор Иванович. «Здравствуй, командир!» Одними губами улыбнулась фигура. «Удивлен!» «Господи!» — Михаил Леонидович невольно поднял руку для того, чтобы перекреститься. «Я вовремя поймал его за кисть!» ну Давайте пока без этого обойдемся, а! Вот уйду я, тогда креститесь на здоровье сколько душе угодно!» Михаил Леонидович посмотрел на меня совершенно бешеными глазами, но, похоже, даже не понял того, что я сказал. Я покосился на Ксифона. От этого типа всего можно ожидать. Но тот, похоже, был занят какими-то своими делами. Не сразу я сообразил, что он пытается помешать мне уничтожить врата. «О, идиот! Он думает, что я буду мешать Ангелу? Совсем ума, что ли, нет? Ладно, пусть старается. Главное, чтоб под ногами не путался». Я осторожно начал пытаться разрушить связь Альена и отца Фёдора. «Эх, погубит меня моя доброта! Но не могу смотреть, как все старания человека пропадают впустую. Пусть хоть будет убеждён, что поломал мой коварный план. Уж очень он старается». Михаил Леонидович тем временем осторожно приблизился к Фёдору и протянул руку. «Рука, понятно, прошла сквозь призрак». Отец Федор усмехнулся. «Я тоже с непривычки нервничал, но быстро привык». «Ты... ты... ну да, я призрак, привидение. Миша, да что с тобой? Я думал, ты покрепче будешь». Михаил затряс головой. «Не верю, это какой-то трюк. Здесь где-то должен быть голографический проектор». «Ага», — кивнул отец Федор. «А то, что я тебе сейчас скажу, тоже голографический проектор знает. Помнишь, в горах Афгана мы тогда попали в окружение и пробирались по тропе. Я чуть не сорвался в пропасть, а ты меня поймал. Я ведь тогда хотел застрелиться, помнишь? Ты оттащил меня в сторону от всех. Повтори то, что ты сказал мне. Мы ведь там вдвоем были, ты и я». «Этого ведь никто не знал, кроме нас двоих. Ты рассказал о случае из своего детства, помнишь?» «Федор», все еще неверяще протянул Михаил, «это действительно ты?» «Да я, хотя потрогать меня проблематично. Командир, у меня к вам просьба, последняя просьба». «Я? Да да, все, что хочешь». Я уже говорил вам, не знаю, только расслышали ли вы. Помогите мальчику, вы не представляете, как это важно. Но пусть даже не важно, просто помогите ради меня и его. Я решил, что мне хватит запражать зрителя. «И пора сыграть роль плохого черта! Эй, эй а ну стоп! Эй, эй, ты меня обманула! Ты сказала, что они только попрощаются, и он скажет, кто мы! Никаких заданий, мальчик мой! И его мать тоже! Фиг тебе!» — отрезала Альена. «Фиг не фиг, посмотрим, но никаких заданий! Федор Иванович, прощайтесь, и вам пора, а то мигом прерву вашу встречу!» Отец Федор улыбнулся мне, потом посмотрел на Ксифона, который яростно сопротивлялся моей не слишком активной попытке прервать контакт. Покачал головой и неодобрительно покосился на меня. А я что, я ничего. Ксифон сам выбрал свой путь, когда решил мне помешать. Он вполне мог отказаться от задания, а я теперь виноват, да? Нет уж, фигушки, как говорят умные люди, не рой другому яму. Фёдор правильно понял мой взгляд и отвернулся. «Прощай, командир. Надеюсь, мы встретимся с тобой и со всеми нашими ребятами, кто остался в тех проклятых горах. Мне пообещали...» Михаил вдруг резко махнул рукой по лицу, сгоняя непрошенные слезы. Отец Фёдор же стал медленно отступать к стене, но вдруг замер. Григорий, не наезжай на ребят, они за нашей глупости и ответственности не несут в том, что со мной случилось, нет их вины, тут ничьей вины нет, просто так сложилось. Отец Федор отступил в стену, свет померк и силуэт человека пропал. Примерно минуту царила тишина, которую никто не решался прервать, я тактично молчал, усевшись в самый дальний угол комнаты. Альена тоже отступила. Только Ксифон торчал почти в центре, хорошо еще, что ничего не говорил. «А все-таки кто вы?» – устало поинтересовался Михаил. «Да черт я, черт!» Так же устало отозвался я. «Знаю ведь, что не поверят та да на ангел, если вы еще не поняли». «Ага, а я папа римский». «Как скажешь», – пожал я плечами и махнул рукой. Тотчас сверху упало полное облачение римского папы и погребло под собой командира разведчиков. Тут, чертыхаясь, откинул все это в сторону. «Что за шутки?» ну «Сами же сказали, что если я черт, то вы папа римский. Вот и получайте. Скоро за вами из Ватикана приедут». «Да не хочу я быть никаким римским папой!» Михаил испуганно отшатнулся от вороха одежд. «То хочу, то не хочу!» – буркнул я, убирая одежды. «Вас, людей, никогда не поймешь! Ладно, говорите по-быстрому, чего вы хотите, и займемся делами». Я достал блокнот, ручку и приготовился писать. «Чего я хочу?» – недоуменно переспросил Михаил, переглянувшись с Григорием Ивановичем и со своим сослуживцем. «Ну да, а что непонятного? Ваше желание, мое исполнение, понятно, в обмен на душу. Ну, давайте, заказывайте!» «Ты издеваешься?» на поинтересовался Григорий Иванович. А вы нет? Рявкнул я, окончательно выведенный из себя. Вы еще долго тут ерундой заниматься собираетесь. Чего это ты так о мальчике заботишься? Недоверчиво поинтересовался Ксифон. Чего это? Такой это. У меня договор с ним. И я обязан еще двое суток его защищать. Так что организовать его спасение моя прямая обязанность. «Ну, старайся, старайся. Все равно его душа тебе не достанется. Посмотрим». «Посмотрим». «А ну, цыц!» — рявкнул выведенный из себя Михаил. «О, сразу чувствуется бывший военный, умеет приказывать». Я благовоспитанный замолкой уставился на него. Михаил же посмотрел на Лену. «Девочка, ты тут кажешься самой здравомыслящей». «Это только кажется», – вставил я, и тут же прикусил язык под хмурым и весьма многозначительным взглядом Михаила Леонидовича. Дождавшись тишины, он снова обратил свой взор на Алиену. «Ты мне можешь объяснить, что происходит?» Алиена покачала головой. «Не могу. Вы же все равно не поверите, и вы просто не поймете силы и веры. Вы слишком материалист». «Если Вера поможет выполнить последнее желание Федора...» Альена резко мотнула головой. «Не так. Вы ответьте сначала для себя. Вы хотите спасти мальчика ради желания отца Федора или просто хотите спасти? Если ради желания, то лучше не надо и пытаться. Сейчас на кону стоит не жизнь мальчика, как вы думаете». «А его душа! Надо ведь не просто спасти тело!» «Да все это ерунда! О душе должны другие заботиться! Мое дело, мальчик, и ты зря думаешь, что я хочу помочь ему только из-за просьбы моего друга! Я бы его и так не бросил!» Плечи Альены поникли. «Я так и думала, что вы не поймете. Хорошо, конечно, что вы хотите его спасти, но... Алена безнадежно махнула рукой. «Жаль, что вы такой материалист». «Ну а что поделать? Такой вот я. А вот ты, нематериалист, можешь помочь?» Девочка отрицательно покачала головой. «Не могу, не имею права. Тогда и другая сторона получит право на вмешательство. Любое! Мы не можем действовать в вашем мире прямо, только через людей!» «Тогда какая тебе польза, ангел?» Альена твердо встретила взгляд Михаила Леонидовича. «Мы помогаем людям верить, верить тогда, когда шансов уже нет. Разве этого мало?» Я впервые увидел, как смутился этот кажущийся железным человек, как стыдливо отвел глаза. «Ладно, тогда разберемся сами». «Могу дать совет один». — Эй, тогда я тоже могу дать один совет, — мешался я баш на баш. Альена резко обернулась ко мне несколько секунд, разглядывалась, словно видела впервые. — Договорились, — наконец произнесла она. Потом повернулась к Михаилу. — Помните милиционера, что приезжал сюда с одной рукой в гипсе? Он работает на тех, кто похитил алёшу. «Ах, вот как!» – тихо произнес Михаил Леонидович. Потом обернулся к своему сослуживцу. «Володя!» Тут кивнул. «Я с тобой, командир!» «И меня не забудьте! А куда вы?» В комнату стремительно вошел еще один человек. Его я тоже видел вместе с Михаилом и Владимиром, но он всегда стоял как бы в стороне. Михаил Леонидович коротко ввел его в курс дела – Тот присвистнул. дело «Тут надо бы все обдумать, командир. В лоб переть не стоит. С другой стороны, и мальчика оставлять у этих подонков нельзя. Обдумаем!» — резко отрезал Михаил Леонидович. «Посмотрим на месте и обдумаем. Как у тебя?» «Ну, отца мальчика доставили в больницу. Пока без изменений. А Федор... Федора тоже доставили». Михаил Леонидович хлопнул друга по плечу и вышел из дома. За ним двинулись и его сослуживцы. А вот художник меня удивил. Он вдруг пристроился вместе с ними. Михаил это заметил и вопросительно взглянул. «Я с вами!» «Ну, это может быть немного...» «Опасно? Знаю, я уже взрослый человек и могу сам отвечать за свои поступки. А мальчика этим подонком я не отдам. Отец Федор, я знал его, меньше, конечно, вашего, но он был хорошим человеком, а эти...» Художник замолчал и махнул рукой. Михаил Леонидович несколько секунд разглядывал Григория Ивановича, потом кивнул и протянул руку. «Михаил...» «Григорий!» – отозвался художник, пожимая протянутую руку. <смех> «Вряд ли они до этого не представлялись. Все-таки почти весь день сидели у художника в доме. Похоже, тут какой-то ритуал. Любят же люди все усложнять». Владимир вышел вперед второй бывший разведчик. Григорий Семен представился третий. Григорий... Блин. «Я тронут. Вместо того, чтобы идти спасать ребёнка, они тут церемонии разводят, может, ещё и чайную церемонию устроят, а что самое то за знакомство и дружбу. Хотя мы вроде не в Китае, значит, водочную церемонию, а чё плохо? И потом праздника похмело а потом не спеша за дело, да чё-то я сегодня не в духе». «И чё я так распереживался об этом никчемном мальчишке, который так легко расстался со своей душой? А вот зацепил чем-то. Ладно, посмотрим». «Все люди тем временем покинули дом, оставив нас втроём. Похоже, нас просто решили проигнорировать. Вот люди, наглеют». Тут я поймал на себе подозрительный взгляд Ксифона – «Пожалуй, я присмотрю за ними, чтоб ты не вздумал им помешать». Ксифон исчез. «Смотри, смотри», – буркнул я ему вслед. «По-хорошему, ему не за ними стоило смотреть, а за мной». Но Ксифон хоть и дурак, но соображает. И понимает, что за мной ему ни за что не уследить. Он прекрасно знает мои возможности и свои, а мне лучше. Хлопот поменьше». Тут ко мне подошла Альена и ухватила за плечо. «Что ты за совет себе выторговал?» «Я? Ты? Ты сказал, что раз я даю совет, то и ты можешь дать совет. Какой и кому?» «Альена, ну я же просто так сказал. Надо же было поддержать свою роль плохого парня. К тому же поддержка твоего сообщения о равновесии...» «Эй, Зергиль, даже не вздумай мне пудрить мозги. Это тебе удавалось раньше, когда я тебя еще не знала. Сейчас твой честный взгляд меня уже не обманет». «Выходит, пора переходить на взгляд нечестный. Может, тогда верить будешь?» «Эй, Зергиль!» «Ну ладно, ладно, только не понимаю, что тут непонятного. Алеша-то еще мой. Договор действует, и он меня не победил». «И что ты планируешь?» «Увидишь! Но для начала нам стоит отыскать мальчика вперед!» Я ухватил Альену за руку и направился к выходу, тащая ее за собой и не обращая внимания на ее вопли и вопросы. «А с женщинами только так и надо, строже держать их в ежовых рукавицах!» «Хлоп! За что?» О да, я подпрыгнул на месте держать за ушибленную шею. Альлена молча стояла рядом, помахивая довольно увесистой веткой. А я и не заметил, когда она ее схватила, наверное, когда я ее через двор тащил. Я и сама ходить умею. Нечего меня волочь на буксире Альлена отбросила ветку и не смей обращаться так со мной. Как Так, не хватит болтать ты вроде куда-то собирался. «О, женщины!» Я развернулся и быстрым шагом направился по улице. Рядом пристроилась и Олена. Я искоса следил за ней, вдруг опять чем-нибудь огреет. «И это ангел?» «Нет, ни за какие ковришки в рай не пойду. Если там все ангелы такие, мама, спаси меня!» Я на довольно приличной скорости несся по улице, мало обращая внимания на прохожих. Альена двигалась позади, попутно извиняясь перед людьми, которых я случайно задевал. Наконец она обогнала меня и довольно многозначительно посмотрела в глаза. Я намек понял и слегка притормозил, и двигался на этот раз уже более осторожно. Мой план на самом деле был прост. «Если взрослые занялись дядей-милиционером, то мы вполне можем заняться воблой». «Ну, не той, что едят, а той, что командуют малолетними уголовниками». «Впрочем, вся компания, как я понимал, сейчас занята несколько другим. А вот главарь, благодаря знакомству с неким небезызвестным дядей-милиционером, оказался на свободе». И вряд ли этот нехороший дядя снова потащил не менее нехорошего воблу обратно в участок. У него и своих дел по горло. Интересно, правда, как Ленчику удалось отмазать этого чешуйчатого и сушеного? Когда я с центральной улицы свернул в переулки, Альена, кажется, поняла, куда я собираюсь. Она даже хмуриться перестала. «Детишки!» ну, — услышал я довольно пьяный голос. Я медленно повернулся. «Ненавижу, когда ко мне так обращаются!» Чуть в стороне стояли трое. Причем трое, страдающих с жуткого опохмела. Ну, прям как в анекдоте. Вся эта троица неопределенного возраста теперь взирала на нас. «Ну-ка, подойдите, не бойтесь!» «Бояться этих?» «Еще чего не хватало, однако и времени у нас не очень много!» «Чего надо?» – буркнул я. Труица, слегка пошатываясь, встала так, чтобы перекрыть нам все выходы. С учетом узости перехода, сделать им это было совершенно нетрудно. «Какой грубый мальчик!» – усмехнулся один. «Вы ведь не откажете дяденькам в помощи?» «Я? Отказать в помощи?» Тоном возмущенного пионера спросил, я и тут же более спокойно закончил, ну, конечно, откажу. Последняя фраза прозвучала совершенно неожиданно для троицы. Все нахмурились, видно, думали. Тяжелая это, однако, работа. Лена испуганно встала у меня за спиной, схватив меня за руку. Я сразу почувствовал себя увереннее возгордился даже. «Что для меня какая-то тройка пьянчук? Да подавайте хоть дюжину!» Троица подумала. Вперед выступил один. Видно, самый умный. «Ты, ты это, вот что! Ну-ка угости дядей!» «Не пью, дурак, деньги давай!» «А, так вам денег надо!» – радостно воскликнул я. «Так что же вы сразу не сказали? А я-то думаю, что это вы пристали?» Троица недоуменно переглянулась. Я же махнул рукой в сторону ближайшей помойки. «Да берите сколько угодно, мне совершенно не жалко!» «Конечно, можно было придумать и какую-нибудь более тонкую шутку, но растрачивать свое время на этих, даже слов не подберу, каких совсем не хотелось». Троица озадаченно обернулась и замерла. Там, где раньше стояли несколько баков с наваленной вокруг горой мусора, теперь лежали денежные купюры различных достоинств. Кое-где поблескивало золото, а сверху кучи были насыпаны драгоценные камни. Вся троица вдруг разом протёрла глаза. ай я А вот третий оказался более сообразительным место произнесения разных букв алфавита. Он молча бросился вперед и прямо с головой нырнул в эту кучу денег, торопливо набивая их себе за пазуху. С диким ревом обворованных оставшиеся двое тоже бросились кучи денег. Через секунду в них купалась вся троица. Альена осторожно высунулась из-за моего плеча, «Это жестоко, Изергиль! Только не говори, что тебе их жалко! Но они очень несчастные люди, их стоит пожалеть! Несчастными они сделали себя сами и наверняка еще кучу людей вокруг!» Альена промолчала. Тут из-за поворота вышел какой-то человек. Заметив наших страдальцев, он озадаченно замер и стал наблюдать, как трое взрослых мужчин чуть ли не с головой окунаются в кучу мусора. Как кто-то восторженно перебирал протухший горох, иногда поднося его к лицу и с блаженной улыбкой разглядывая его – Но окончательно прохожего добило, когда один из людей, схватив из кучты нечто склизкое и вонючее, стал запихивать его себе за пазуху. Он даже побледнел слегка, торопливо развернулся и бросился вон. «Кажется, — сообщил я, — нашими друзьями скоро займутся другие люди, а нам пора». «И, Сергей, ты не можешь их так оставить». «Я? Не могу?» Еще как могу, они хотели денег, они их получили. Я думаю, они хотели настоящих денег, а не иллюзию. Они получили ровно столько, сколько заработали, и не спорь, это из моей епархии, им отмерено по их заслугам. Лена вздохнула и печально посмотрела на троицу, но она прекрасно понимала, что не может ничего изменить. «Тебе запрещено вмешиваться напрямую!» Пыталась она переубедить меня в последний раз. «А я и не вмешивался, я всего лишь удовлетворил просьбу. Это я делать могу, а душу они давно мне отдали!» Альена вздохнула еще печальней. Я посмотрел на нее, на троицу. «Блин, да кто они такие, чтобы я из-за них портил отношения с Альеной?» Они не им куда подальше, все равно свое получат! Не сейчас, так позже!» Я махнул рукой, отвернулся и зашагал дальше, не слушая оскорбленных воплей пьянчужек. Похоже, они не слишком были рады лишиться иллюзии. Девчонка догнала меня и зашагала рядом. «Спасибо», — сказала она спустя некоторое время. «Да не за что», — буркнул я. «Все равно спасибо. Ты хороший, Изергель, хоть и стараешься показаться вредным». «Я черт, а все знают, что черти, коварные, злые и бессовестные типы, которые спят и видят, как бы отобрать душу у невинных людей, совратив их с пути истинного разными соблазнами». Альена насупилась. «Ну зачем ты так?» «А что, разве я не прав? Ведь никто, никто из тех людей, с кем я общался, не подумал, иначе никто не удивился этой глупости с договором. Вот скажи, почему люди вечно валят на нас свои слабости? Почему в них обвиняют не себя, а нас, чертей, пытаются не себя исправить, а меня уничтожить?» Лена вдруг остановилась передо мной, положила руки мне на плечи и заглянула в глаза – «Изергиль, прости меня, если сможешь. До встречи с тобой я даже не представляла, какая тяжесть лежит на вас в чертях. Тяжело быть ангелом, но вам приходится гораздо сложнее». Я растерянно захлопал глазами. «Ты... ты правда так думаешь? А ты думаешь, я способна лгать?» Наверное, мы минут пять стояли так напротив друг друга. В конце концов, я осторожно взял ее руки в свои и спустил их со своих плеч. Пойдем, нам надо еще помочь Алеше. Лена кивнула. То, что мы сейчас сказали друг другу, взглядами невозможно было передать никакими словами. Не хватило бы просто времени, даже нашей жизни не хватило бы ни то, что людской, да и не нужны были никакие слова. Очень скоро мы уже подошли к знакомому полуподвалу. Не затрудняя себя поисками ключей, я просто прошел сквозь дверь и огляделся. Коморка была пуста. Ага, вот за этим столом я и обчистил этих горе-грабителей. «Похоже, никого!» — Алена встала рядом со мной. «Ага, но знаешь, у меня такое чувство, что этот вобла вскоре здесь появится, не может не появиться». «Ты уверен?» — я прислушался к себе. «Странно, но да». «Похоже, у меня пробуждается мое чувство черта. Я могу чувствовать своих клиентов, где бы они ни были. И вот сейчас я чувствую, что наш дорогой друг идет сюда. Подождем». Альена недоверчиво посмотрела на меня, но спорить не стала. Просто прошла к дивану и села на него. Я же расположился в любимом кресле Воблы. Сложил кончики пальцев и задумался. Вот интересно, как получается. Отправляясь на землю, я ни о чем не думал, кроме как выиграть споры, получить пятьсот монет, утереть нос к сифону и сдать практику. А сейчас... я уже дня три даже не вспоминаю о практике и споре. Как-то все это вдруг стало казаться мне неважным. Сижу вот тут в обществе ангела и переживаю за какого-то человеческого детеныша. И ужасно мне хочется, чтобы он выдержал мое последнее испытание не потому, что тогда я выигрываю спор, а потому, да потому что хочется верить в него, в этого мальчишку». Дверь тихонько скрипнула. Я отчаянно замахал ольяни и скрылся за мороком. Девчонка недоуменно посмотрела на меня, но все же последовала моему примеру. Вобла осторожно вошел в помещение и затравленно огляделся. Он весь был какой-то взбудораженный и встрепанный. Откинув в сторону стул, он прошел к комоду, встал на корточке и сунул руку в щель под ним. Пошарил там... Через секунду он стоял, держа в руке целлофановый пакет, в который было завернуто нечто продолговатое. Вобла подошел к столу, торопливо размотал целлофан и выложил пачку денег. «Ага, значит, те 20000 были не всеми вашими деньгами», — насмешливо заметил я. «Есть еще и заначка». Вопло, едва не подпрыгнул и резко обернулся, с ужасом устаившись на меня. Нервно зазирался, видно, искал еще кого-то. «Ты?» «Ага», — вежливо кивнул я. «Ты откуда здесь взялся?» «Да давно сижу. Просто интересно стало, что такой тип, как ты, собрался делать дальше». «Ты? Ты? Это все из-за тебя?» Я выгнал бровь. «Из-за меня?» «Из-за меня что?» «Из-за меня вы отправились грабить киоски?» «Из-за меня вы стали играть в карты на деньги?» «Или из-за меня попытались сучить кассирши в магазине отсксеропированные деньги?» «Из-за тебя ты их подсунул!» «А надо было настоящие отдать?» С интересом спросил я. «Из-за тебя все!» ну ладно пусть из за меня и что дальше а то вобла угрожающе нахмурился я не знаю кто ты такой, но я сейчас тебя убью в самом деле я с интересом посмотрел на него а ты когда нибудь убивал решил восполнить пробел преступного образования Вобла задачина посмотрел на меня. В его представлении такой сопляк, как я, перед ним, таким крутым, должен трястись от страха. А тут откровенная насмешка и ни капли страха. Да «Кто ты такой, черт возьми?» «Знаешь, на твоём месте я бы более осторожно подходил к выбору слов. Он ведь может тебя и взять. Вполне заслужил. Что же касается меня, то можешь звать, как и раньше, «Игрок». Вопло еще раз внимательно осмотрелся вокруг. Видно было, что то, что я нахожусь здесь один, его успокоило. Он справился со своим первоначальным страхом. «Ну и что тебе, мистер игрок, нужно? Хочешь забрать эти деньги?» Я усмехнулся. «Деньги? Что такое деньги? Так, раскрашенная бумага, которую вы, люди, цените непропорционально высоко. Впрочем, тебе не понять этого». Поэтому буду более приземленным. Деньги мне не нужны. Надо было бы, я бы взял их еще до твоего прихода и ушел. Мне нужен ты, а еще точнее, информация. «А почему ты думаешь, что я тебе что-то скажу после того, что ты сделал?» «Скажешь». «Уверен. А сколько ты готов за это заплатить?» «А как насчет спокойной совести?» Воблориско обернулся и уставился на Лену. «Откуда ты здесь взялась, черт побери? Я же просил выбирать выражение, — попенял я. — Ведь могу и в самом деле побрать!» Однако мои слова в облах, похоже, пропустил мимо ушей. Он озадаченно разглядывал непонятную девчонку, появившуюся неизвестно откуда. Он вполне мог представить, что в торопях пропустил и не заметил меня. Но ведь потом он самым внимательным образом осмотрелся. Не было здесь никого. И уж точно никого не было на диване. И вот, нате вам, сидит, появившаяся непонятно откуда девчонка, еще и разговаривает». Вобла вмиг потерял часть обретенной уверенности, впрочем, то, что он трус, я знал и раньше. Но не стал бы вполне взрослый парень связываться с малолетками и организовывать из них банду, если бы чувствовал себя уверенно со своими сверстниками. Но вот как раз с ними у него, похоже, и были нелады». Он просто боялся. Он мог верить только тем, кого подавлял своей силой и авторитетом. Таким задавленным людям он и верил. А задавить он мог только тех, кто младше и кто слабей. И вот сейчас, попав в переплет, он без колебания бросал тех, кто, кому он доверял ради собственного спасения. И он вовсе не горел желанием видеть свидетелей своего бегства. «А ты кто еще такая?» «Можно сказать, что твоя совесть!» Вобла даже не подозревал, насколько правдиво то, что сейчас сказала Альена. «Ага! Вот что, совесть! Забирай-ка своего кавалера и валите отсюда быстро, пока я добрый!» «Ты можешь бежать сейчас», — сообщил я. «Можешь бегать и дальше, от нее, от меня, но рано или поздно мы с тобой встретимся. Судя по всему, встретиться тебе придется именно со мной, а не с ней. Бежать бесполезно, Николай. Можешь либо сражаться за себя, либо сдаться. Ты, судя по всему, сдался, приняв свое поражение за победу». Вобло ошарашно уставился на меня. «Откуда ты знаешь мое имя? Его никто не знал здесь!» «Ты в самом деле хочешь услышать ответ?» Я посмотрел Николаю прямо в глаза. Тот некоторое время пытался тягаться со мной взглядом, но быстро сдался. «Чего тебе надо? Ты знаешь, где мальчик? Кто его увез?» «Ага!» — сразу взирился он. «Вот что вам надо, все вы добрые, вот так! А меня, если я скажу, убить могут! Еще из-за этого щенка я не рисковал!» «Рисковать тебя никто не просит!» Холодно заметила Альена. «Я прошу только сказать то, что ты знаешь, потом можешь проваливать!» «Ага! Только они потом меня везде найдут!» «Может, и найдут!» — кивнул я. «А может, и нет!» «У тебя есть шанс совершить настоящий поступок, не упускай его!» «Да пошли вы!» — в Вобла схватил деньги, запихнул их себе за пазуху и рванул к выходу. «Сумасшедшие!» — крикнул он от выхода. Я услышал, как он захлопнул дверь и подпер ее чем-то тяжелым. Мы с Альеной остались вдвоем. «Он должен был получить шанс», — заметила Альена, словно оправдываясь. «Каждый человек имеет право на шанс». «Имеет», вздохнул я. «Мы ему его давали. Он сам отказался». «Да», Лена печально вздохнула. «Только не говори, что тебе его жаль». «Мне всегда жаль, когда люди не оправдывают ожиданий». «Твоих ожиданий? И твоих тоже? Разве нет? Ой, и Зергиль, опять ты пытаешься оказаться хуже, чем есть на самом деле». «Да нет, я просто стараюсь быть реалистом. Вы, ангелы, слишком уж идеалисты. Я же предпочитаю разочаровываться в своих худших ожиданиях, чем в лучших. Сейчас, увы, никакого разочарования не было». Альиноп. поёрзала на диване. «Значит, мы не можем вмешаться в открытую?» «Не можем. Вот если бы этот Вобла...» «Николай! Вобла! Был бы он николая мы сейчас тут не сидели бы. Вот если бы этот Вобла хоть чуть-чуть раскаялся бы в своих поступках, сообщил бы то, что знает. Да вряд ли он знает много». Я махнул рукой. «Опять ты пытаешься его оправдать? Нам нужны были сведения?» «Нет, сведения мы без него добудем. Достаточно наших блокнотов. Нам нужно было его раскаяние, чтобы получить возможность хоть чуть-чуть повлиять на события. Увы, придется оставаться в роли зрителей. Однако до этого мне предстоит сделать еще одну неприятную работу». «Что ты задумал?» «За мной один совет. Не забыла. Сама дала мне это право. Вобла свой выбор сделал. Теперь выбор за другим человеком. Пойдем». Я поднялся с кресла и зашагал к двери. Альена молча последовала за мной. «Что это с ней? Никаких вопросов, никаких требований пояснить мысль. Видно, поняла, что бесполезно у меня что-либо спрашивать. Или... «Или наш последний разговор не прошел даром и для неё. Во дворе я обернулся на дверь, которую вобло, убегая подпер черенком лопаты. Некоторое время разглядывал ее, словно видел впервые. Альена терпеливо ждала. Иногда она тоже посмотрела на дверь, словно желая понять, что же там привлекло мое внимание. «Ты чего?» — наконец не выдержала она. — Боюсь, — неожиданно даже для себя признался я. — Боюсь еще одного разочарования. — А ты попробуй поверить. — Я верю. Но верит ли алёша Ладно, идем. Может, я и боюсь, но никакой страх не заставит меня отступить. Альена согласно кивнула.